мы не можем отправить тебя куда бы то ни было, в том числе и домой, после недолгого замешательства признался один из ургов. Мы действительно позвали тебя сюда, чтобы убедить покинуть мир Хомана или хотя бы Алган. Не потому, что ты его поганишь, конечно. Во вселенной не так уж много существ, чьё присутствие может нарушить равновесие мира, и ты не одно из них. Просто твоё участие в судьбе Таункрахта может помешать правильному развитию событий. В смысле, в вашем планам? Ехидно уточнил я. Нет, не нашим планам, а правильному развитию событий, невозмутимо повторил Урк. Мы опасались, что ты захочешь помочь Таункрахту, а он один из тех, кто должен умереть. Почему? с любопытством спросил я.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 Рандан конмтаун крахт, один из альганцев, а всем альганцам скоро придётся умереть, поскольку они прокляты. Они пришли сюда из Иного мира, и поначалу нам показалось, что они хорошие гости. Мы приняли их и даровали им имена взамен утраченных. Мы даже позволили сох открыть им некоторые старинные секреты, чтобы их век не был столь короток.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 Правда, они могут решить, что убить тебя проще, чем выпроводить. Так что сначала тебе придется доказать им обратное. Ничего себе! — фыркнул я. А может быть, мне обратиться к кому-нибудь другому? Урги немного посовещались, потом тот из них, кто до сих пор поддерживал беседу, с сомнением покачал головой. Есть еще, ну, самоша петук. Но он не станет тебя слушать, до да ты до него и не доберёшься, даже если поймаешь нужный ветер. Нужный ветер? опешил я. Что это за штука такая? Ты можешь задать нам ещё 1000 подобных вопросов и даже получить 1000 вразумительных ответов, мягко сказал он. Но ответ, полученный на словах, не является настоящим ответом. От него нет никакой пользы.